Амур опустил глаза долу, поражённой грандиозностью вопроса. В тишине трещали факелы. И тогда Нерон объявил. «Я уверен только один — сам Сенека». И не спуская глаз Сенеки, Нерон приказал «Немедленно послать за философом Сенекой». Сенека был невозмутим. «Будет исполнено, Цезарь. Я пошлю к трибуну Флавия и Сильвана за философом Санекой, и Амур в припрыжку исчез в темноте». «Какая страшная ночь! Как много крови!» — Бормотал Нарон и добавил благодушно. «Да, но мы отвлеклись. Как прекрасно ты говорил о презрении к смерти. Продолжай, учитель». «С удовольствием. Вспомни, как ты родился» как вытолкала тебя из утробы в мир величайшие усилия матери. «Мама! <связывая> Бедная мама!» <связывая> — зашептал Нарон, приникая к груди Санайки. «Ты закричал от прикосновения жестких рук, почуяв страх перед неведомым. Почему же потом, <связывая> — продолжал Санайка, когда мы готовимся предстать перед другим неведомым и покидаем теплую утробу мира, — Почему мы так боимся? Сладостно, сладостно твоя речь. Нерон стонал от восторга. Девять месяцев приготовляет нас утроба матери для жизни в этом мире. Почему же мы не понимаем, что весь срок нашей жизни, от младенчества до старости, мы тоже зреем для какого-то нового рождения? Амур с факелом выскочил на арену. «Сенека спешит к нам! Его шаги!» – закричал Нарон. «Сенека!» – мочил Амур и умолк. Сенатор заржал. «Как? И Сенека!» – воскликнул Нарон. Амур печально молчал. «Ну, знаешь, это даже не смешно». «Трибун с гвардейцами подошли к дому Сенеки», – докладывал Амур. И тогда философ собрал всех своих учеников, а потом Сенека погрузился в ванну, и в ванне сам перерезал себе вены. Истекая кровью и беседуя с учениками, философ Сенека испустил дух. Величавый конец, достойный Сенеки, который никогда не страшился смерти торжественно сказал Нерон. «Сейчас я рассказал об этом в толпе у цирка. Теперь о смерти Санеки говорит весь Рим», закончил Амур. «Ай, как все призрачно, учитель. Этот мир — череда метаморфоз, не более. Где мальчик спор, а где юная девица. Где сенатор, а где конь. Вот ты!» «Стоишь здесь живой, а о твоей смерти уже болтает весь город?» Нарон был ужасен. Страдание изуродовало его лицо, и в глазах его были слезы, настоящие слезы. «Потому что совершилась моя последняя метаморфоза. Пока ты беседовал здесь живой, я превратил тебя в мертвеца, учитель». «Это и была твоя плата. За этим позвал меня в Рим великий Цезарь». По-прежнему невозмутимо спросил Санека. «А, «Короче, как ты умер для истории, мы выяснили. И теперь остается решить, как ты умрешь на самом деле». <свят> <свят> «Стоп, <свят> прости. Есть еще один вопрос. За что ты умрешь? За какую вину?» И Нарон расхохотался. «Да что же это мы все о смерти, да о смерти. Поговорим-ка лучше о чем-нибудь веселом. Ну, хотя бы о завтрашнем дне. Представляешь, утром весь Рим будет обсуждать смерть Латерана, Пизона, Лукана, ну и, конечно, твою смерть. Как их будут жалеть?» — вздохнул Амур. «Нет-нет-нет, больше будут радоваться, что сами живы!» — усмехнулся Нарон. Так уж устроили смертный, ну а к полудню про вас забудут, потому что начнутся великие неронии. Интересовать будет только бег колесниц. Нерон ударил бичом. Из гиконием и хохотом Амур погнал паренье по сенатора, запрягать его в золотую колесницу. После бега колесниц я задумал великие битвы животных. И Нерон опять ударил бичом. И в мрачном здании на краю арены распахнулись все двери. И в свете факелов в огромных клетках яростно забегали голодные звери. И в ответ на крики зверей из подземелья понеслись вопли людей. «Слон сразится с носорогом!» – перекрикивал Нерон в звуков. «Лев с тигром!» Рев толпы в подземелье, все нарастал. «Да, да!» — в восторге кричал Нерон. «И тогда на арену выйдут они, наши меляги, убойные люди!» «Речь, Цицерон!» Запряженный в колесницу сенатор патетически начал речь. «О зрелище битвы на арене! Глядите!» Вот побежденный гладиатор сам подставляет горло победившему врагу. Вот он выхватывает меч, дрогнувший в руке победителя, чтобы бестрепетно вонзить его в себя. Презрение к смерти и жажды жизни вот что такое гладиаторский бой, и сенатор заржал, а Венера бешено аплодировали. Какое все-таки замечательное искусство, наше римское сенаторское красноречие, вздохнул народ.